Вернув в страсы, я ушёл на второстепенную дорогу, всё согласно показаниям навигатора. Качество дорожного покрытия заметно хуже, но я на это внимание не обращал. До Москвы было не так и далеко, так что уже к обеду я увидел её окраины, но приближаться не стал. И так удачно избежал интереса правоохранительных органов, так что подождём темноты. Съехав с дороги к лесопосадке, я остановился. Делать нечего, пообедал и решил занять себя. Достал ноут, расстелил солнечную батарею, она как коврик, и присоединив её к ноуту, а то у меня и так половина зарядки была, вышел в интернет. Достав мешочек с монетами, я на краю холстины положил два кругляша, собрал металлоискатели и выложил лопату. Первый снимок сделал, чтобы все это с травой попало в кадр, показать, находка из копа. А потом снял монеты вблизи с обеих сторон, как говорится, орел и решка. Скинув фото с телефона на ноут, я зашел на сайт коллекционеров и стал разглядывать монеты и просматривать каталоги с ценами. Тут был виртуальный аукцион. Кстати, обе монеты, которые я сфотографировал, в каталоге были. Одна стоила немного, видимо ходовая, 1700 евро, а вот вторая редкая, намного дороже, 47 тысяч евро. Неплохо, я даже удивлен. Подумав, зарегистрировался на аукционе под левым аккаунтом, выложил фото обеих монет и назначил цену за них. Состояние у них было отличное, на фото это видно, так что за дорогую запрашивал 45 тысяч евро, за менее дорогую – полторы тысячи. Пояснение намекнул что у меня еще есть. Все, лот ушел. Его сперва модератор проверит, а потом поместит на аукцион. А я стал сортировать монеты, составляя в ноуте их список. Когда все монеты были перечислены, я с того же сайта стал прописывать напротив каждой монеты сумму. Потом все почитал и у меня вышло полтора миллиона евро. И это только за монеты. А у меня еще ювелирные украшения были. Закончив, вдруг хлопнул себя по лбу. «Вот я идиот!» дал левый номер телефона а включить его забыл подтянув себе одну из сумок вывалил на траву пять разных телефонов нашел нужную симку и вставил ее особо можно не торопиться я проверил вот еще не был выложен в открытый доступ однако когда активировал телефон и тот уловил сеть почти сразу раздался звонок вот ведь невольно ругнулся я и стал быстро настраивать голосовой модулятор еще не хватало с полиции как подросток Пока настраивал модулятор и пробивал в инете номер, высветившийся на экране, ища информацию по этому человеку, телефон перестал надрываться. Но почти сразу снова раздался звонок, и я ответил. «Слушаю», — коротко сказал я. В этот раз модулятор выдавал голос парня лет 25. По-моему, нормально. Должно соответствовать прототипу копателя. Молодой человек, которому удалось сорвать тот самый куш, который бывает один раз в миллион. «Добрый день, Михаил?» Именно так я отметился, когда создавал лот. Все правильно, но была одна маленькая проблема. Лот еще не вышел в общий доступ, модератор его не выложил. Проверка это подтвердила. Все верно. Меня поражает ваша осведомленность с учетом того, что лот в доступе не появился. Не раскройте секрет. Легко. Я просто плачу небольшую зарплату модератору на сайте, где вы выложили лот. Тот, особо не нарушая инструкции, его придерживает, пока я общаюсь с владельцем монет. Я ответил на ваш вопрос? Конечно, Василий Валерьевич. Несколько секунд с той стороны линии царила тишина, после чего абонент спросил достаточно напряжённым голосом. «Мы знакомы?» «Никогда не виделись. Просто я пробил ваш номер и сейчас изучаю вашу биографию. Я чуть-чуть, совсем немного, но хайкер Кстати, у вас неплохой программист. Пытался выйти на меня через аккаунт, а теперь через телефон пытается. Как получилось?» «Он сообщает, что вы находитесь в Аргентине. Такую информацию выдаёт ваш телефон. А ваш аккаунт в Польше?» Попросите его прекратить свои попытки, иначе я рассержусь и запущу ему на комп червя, который убьет его компьютер. Если он знает, что такое Нумизида, то поймет, о чем я». Мой собеседник немного отвлекся, явно общаясь со своим спецом, после чего вернулся к разговору. «Нумизиду не надо. Мой человек очень запаниковал и сейчас отключает компьютер от сети. Да и вообще отключает его». «Это хорошо, что мы друг друга поняли. Ладно, вернемся к основному разговору». Я так понял, вас заинтересовали мои монеты? Вы согласны с моими условиями? Если они действительно имеют такую великолепную сохранность, то да. Но сразу предупреждаю, со мной будет специалист. Я и сам в этом неплох, но всегда беру стороннего эксперта. Где встречаемся? Предлагаю нейтральную территорию. Ресторан на Патриарших. Там есть отдельные кабинеты. Скажите мое имя отчество, вас приведут. Не так быстро. Все же я опасаюсь. Вы крупнейший строитель Москвы, имеете свой холдинг, огромные активы за рубежом. Есть информация о том, что все, кто стоял на вашем пути, скажем так, кончали плохо или вообще исчезали. Так что никакой личной встречи. К вам придет пацан, он и будет от меня. Передаст монеты, заберет деньги и уйдет. Что за мальчишка? Представления не имею. Кого отловлю на улице и уговорю за долю малую поработать, тот и придет. Кто назовет ваше имя-отчество, тот и будет от меня. «Ладно, принимается. Ваша предосторожность мне нравится. Однако, как я понимаю, это не все монеты». «Есть еще», — согласился я. «Посмотрим, как пройдет первая продажа, а дальше будет видно. Честно говоря, каналов сбыта такого товара у меня попросту нет, поэтому и на вас вся надежда. И скидка. Кстати, просьба все выдать в рублях по курсу, если это возможно, конечно». «Вполне. Давайте обговорим время встречи. Предлагаю сегодня». «Устраивает». Тогда в 11 вечера в названном вами ресторане. Договорились. Отключив телефон и вынув из него аккумулятор, я проверил, как работает программа, что путала следы и создавала ложные аккаунты. Моя разработка. И стал отдыхать, мысленно прикидывая, что и как буду делать. Естественно, в ресторан пойду я сам. Тут доверять сторонним не стоит. Вот и разыграю такого мальчишку. Когда солнце начало заходить, я собрался, выехал на дорогу. Заехал на территорию Москвы и направился к своему гаражу. Сторож меня узнал. Он тут вообще один, да и живёт у себя наверху в сторожке. Шлагбаум поднимать не требовалось, я проехал в проход для людей. Сторожу скучно было, так что мы немного поболтали. Добравшись до своего бокса, я загнал скутер внутрь и поставил его у одной из стен. Заперевшись, достал свои находки и спрятал в разных тайниках. Потом разложил все вещи по местам, то есть освободил скутер от груза. Ножи убрал в шкаф, оставил только за сапожные кистень скинув всю одежду. Нужно постирать её будет». Пропахло костром, дорогой и бензином. Я протёрся влажными салфетками и надел спортивный костюм. Взяв обе монетки и посмотрев на время, вполне успеваю, покинул территорию гаражного кооператива. «Действительно успел». Оставил скутер у заднего двора ресторана и, подойдя к парадному входу, протянул руку к большим рукояткам двусторчатых дверей. «Куда?» – рявкнул швейцар, затупив мне дорогу. Осмотрев его с ног до головы, я сказал. «Я к Василию Валерьевичу». «А почему не к Самуилу Гиде Ивановичу?» — тот. «Иди отсюда!» Пожав плечами, не штурмом же мне брать ресторан, я вернулся к скутеру. Как-то не предусмотрел, что меня просто не пустят в ресторан. Мне же вполне ясно сообщили, что будут ждать. Нужно лишь сказать волшебные слова, и путь будет свободен. А тут отворот поворот. Запустив двигатель, я уехал. Вернувшись в гараж, закатил скутер внутрь и, запершись, первым делом попил воды из бутылки. Пить очень хотелось. Поднявшись наверх, включил ноут и приготовил программу-модулятор. Когда все было готово, активировал телефон и набрал номер нумизмата. Почти сразу на том конце сняли трубку. «Я все знаю. Уже доложили, что парня в ресторан не пустили. Хотя я всех предупредил. Не волнуйся, управляющий швейцар уже уволены». «Вот так быстро?» – невольно хмыкнул я. «Это мой ресторан», – просто ответил тот. «Ладно, похоже, придется снова назначать встречу». Более чем уверен, в этот раз она пройдет без накладок. Цену ваших слов я уже знаю. Мальчишка ярко все описал. Не будет больше встречи. Доверие вы у меня уж, извините, больше не вызываете. Найду другого покупателя. Ну а если нет, что ж, есть молоток и наковальна. Превращу в золотой лом, его тоже принимают. Всего хорошего. Не обращая внимания на вопль возмущения, я отключил телефон, сразу вытащив из него аккумулятор. И немного постучал пальцами по клавиатуре, отслеживая все по этому номеру. Нормально, не засекли. А насчёт моего отказа, сам не понимаю, почему это произошло, однако чуйка какая-то сработала, нехорошим веет от всей этой истории с нашей встречей. И именно для меня всё будет плохо. У ресторана ничего подобного я не чувствовал, а вот вернулся в гараж и пошла работать чуечка. Чёрт его знает, но своей интуиции я привык доверять. Реально, что я на одном покупателе зациклился? Конечно, неплохо было бы сбросить всё за раз, как я обдумывал ранее, но тут прикинул всё и подумал, а зачем мне это? Больших денег мне не нужно. Так, средства для существования и покупки гаража. Возможно, еще что-то. Например, я серьезно обдумывал приобретение дельтаплана. Все же я пилот, причем без ложной скромности боевой. Но это так, прикидки. Люблю я летать, нравится мне это. И неважно что у меня, штурвал самолета или планка дельтаплана, все едино, в каждом полете свое удовольствие. Просто мото-дельтаплан мне купить проще. А так, хранятся средства у меня в том виде, как я откопал, так и пусть хранятся, всегда успею их продать. Сам я к нумизматике и коллекционированию чего-либо равнодушен. Но кроме того, что ранее холодное оружие собирал, это святое. Тот коллекционер, с которым у меня сорвалась сделка, причем по вине именно его, довольно влиятельный человек и перекрыть мне кислород вполне способен. Так что монету убираем в дальний тайник, в ближайшую пару лет их трогать не будем, а займемся украшениями. Там есть отличный перстень с крупным рубином, вот его и снесем ювелиру, посмотрим, какую цену он даст. Кстати, а реально, какая у него цена? На одном из сайтов была электронная приблизительная оценка. Указываешь вес предмета, если драгоценный камень, состав примесей в золоте, что за предмет, примерное время изготовления, какой мастер и готово. Компьютер думает и выдает результат. Конечно, тут наверняка процентов 30 занижают, но хотя бы примерно знать буду. А неплохо. 230 тысяч баксов. Значит, нужно просить 300 и понемногу снижать. Нормально. Только все же с такими украшениями к ювелирам лучше не соваться. Без головы оставят. Я стал перебирать другие украшения. Вот комплект женских колец. К ним сережки. Простенькие, с небольшими розовыми камешками. Будет стоить примерно тысяч пятьдесят. Уже легче. Их и берем. Разобравшись с делами, я разделся, выключил свет и лег спать. Время второй час ночи. Поздно уже.